Вспоминая прошедший день, он испытывал огромное наслаждение. День такой сложный и вместе с тем такой простой, такой насыщенный новыми впечатлениями и такой примитивный, атеистический, неподвластный времени. И сверх того он чувствовал, что его здесь признали, что считают чуть ли не своим. То, что Дэвид выкупался с девушками, помогло ему войти к ним в доверие. Потом он понял, что именно так и должен был поступить, чтобы показать себя молодцом в глазах уродки и оправдать более интеллектуальную мышь, выбравшую себе такую подругу. Ярдах в от берега, он нагнал ее. Плывя на почтительном расстоянии друг от друга, они поболтали немного о пруде, о температуре воды, о прелести купания. Он заметил, что уродка повернула к берегу. Бресли, казалось, все еще спал. Потом и они медленно поплыли обратно, по направлению к худенькой фигурке, вытиравшейся полотенцем. Он вышел из воды вместе с мышью. Уродка протянула ему свое мокрое полотенце. «Солнечный свет, деревья, сознание того, что на тебя смотрят». Но если он и стыдился чего-нибудь, то не присутствие девушек, а разве что своей белой кожей рядом с их загорелыми телами. Он оделся не сразу, а сперва сел возле своей одежды, упершись руками в землю. Девушки легли, как и прежде, на спину, головой к нему и ногами к воде. Безмолвие пруда, полное уединение. Впрочем, не совсем. На противоположном берегу в самой отдаленной точке мелькнуло что-то: Рыболов, взмахудочки, голубое пятно крестьянской рубахи. Дэвид молчал. Он испытал сладострастное чувство, не вполне осознанное первобытное влечение самца к особям другого пола, желание видеть себя в роли шейха. Нарочито брошенная стариком фраза насчет того, что требуется этим двум девушкам, наводила его на мечтательные мысли, притупляла чувство ответственности, развязывала инстинкты, которые человек обычно подавляет в себе. Немногим больше 12 часов тому назад он почти сбросил их со счетов, перечеркнул, как нечто недостойное внимания. И вот сейчас убедился. То, что во время пикника казалось весьма гадательным, сейчас начал приобретать реальные, конкретные черты и уже не представлялось таким невозможным. Вот так же случается с живописцем, который за несколько часов иногда достигает большего, чем за несколько дней или даже недель кропотливого труда. Дэвид, конечно, знал, от чего у него такое ощущение. Отсознание того, что у него очень мало времени, что его ждет проза жизни, что впереди дальняя дорога в Париж, в предместе Парижа, где надо быть ровно через сутки, в точно назначенное время. Гениальность старика проявилась, пожалуй, и в том, что он бежал из города в таинственную глушь и обрел в этом древнем зеленом крае кельтов животворную силу. Счастливец старик. Не утратил восприимчивости, оставаясь глубоко аморальным человеком, и, благодаря своей славе, приобрел последнее в жизни уютное пристанище и сухо-рациональное расположение вот этих женщин. Дэвид оглянулся. Бресли все еще спал, как мертвый. Притихшие девушки лежали так, что он мог сколько угодно разглядывать их, в чем они, очевидно, отдавали себе отчет. Их молчание значило, что они щадят его стыдливость. Разговаривая, они должны были бы поворачиваться к нему лицом, и это тоже было их тайным преимуществом. Он вдруг познал зов насилия, совершенно несвойственного его натуре. Что-то нежное и провоцирующее в самой беззащитности девушек глубоко взбудоражило его. Он встал и оделся. «Он расскажет, Бет. Он всегда и все рассказывает, рано или поздно. Но лишь после того, как они переспят». Они медленно двинулись домой. Девушкам вдруг пришло в голову немного отклониться от маршрута, чтобы показать ему живописные развалины фермы, а заодно набрать ежевики, росшие в изобилии на некогда расчищенном подпашне участке. В смеси с яблоками, сказали они, Получится прекрасная начинка для традиционного английского пирога. Старик заявил, что «это дрянь!» ему отвратительно. Наворчал он беззлобно и даже помогал пригибать крюком трости высокие ветки. Минут 15 они были по-детски увлечены этим занятием. Еще один повод для грустных воспоминаний. Ему-то уже не придется придётся с пирогом. В чем он заблуждался, ибо девушки тут же отправились на кухню. Мышь месить тесто, Энн готовить начинку. «Специально для вас», — объявили они, как бы желая загладить свою вину за то, что уязвили его мужское самолюбие, поставили в неравное положение. Он был тронут. Часть пути от заросли ежевики до дома Дэвид шел рядом с мышью. Впереди уродки и старика. Мышь почему-то вдруг засмущалась немного, словно знала, что говорила Дэвиду подруга. Он чувствовал, что, с одной стороны, ей хочется поговорить, а с другой — она боится сказать лишнее. Вспомнили о Королевском колледже, почему она ушла оттуда, но разговор был нейтральный, вообще.